Конца и края этому не видно. Теперь они убивают друг друга на луне. Ах, как же им трудно избавиться От привычки сеять вокруг себя смерть, Где люди, там всегда насилие.